Глава четвертая. Мне снились огромные черные птицы в сером небе. Я наблюдаю за ними и что-то пытаюсь вспомнить, а может задать вопрос, но кому? И вдруг небо падает на меня. Начинается землетрясение. Я готовлюсь к смерти, которая все расставит по местам. Кто я? Студент или синкретист? «А может, я валяюсь в коме и троглодиты, и магии, и город, выдолбленный в скале, лишь плод воображения умирающего мозга?» «Да вставай же, дурень! Нам завтрак принесли!» Кто-то трясет меня за плечо, прижав к лицу две подушки. Танюха и ее огромная грудь. «Так вот, почему мне снилось землетрясение и падающее небо!» «С утра настроение на нуле, и я ворчу. Ты ненормальная!» «Хватит наваливаться. Сейчас придушишь меня своими сиськами». Таня подскакивает, как ошпаренная, и пересаживается на край кровати. «Значит, я толстая. Ах ты, хамло, малолетняя!» Я ныряю под одеяло и шепчу. «Не толстая, а аппетитная». «Да, я самоубийца. На меня обрушивается удар, от которого ребра прилипают к спине. Троглодицкие подушки в разы тяжелее земных. В них что?» Камни запихали. Второй удар приходится по спине. Танюша разбушевалась. Я ору и пытаюсь дать ей сдачи. Но девушка оказывается проворнее и забирается мне на спину, продолжая колошматить подушкой. Я молю о пощаде. «Танечка, ты самая красивая в мире, в этом уж точно, не бей меня, умоляю». Та сжаливается и слезает с меня. А вдруг ловлю себя на мысли, что был бы не прочь продолжить нашу возню в кровати. «Надо когда-нибудь взять реванш и подмять одногруппницу под себя. Возможно, даже в нашем мире. Мы же вернемся». Татьяна протягивает мне кувшин. «Выпей и умойся, а то выглядишь как алкаш после недельного запоя». Я не обращаю внимания на колкость. В конце концов, Таня хорошо держится для девушки, которая попала неведомо куда и которую чуть не трахнул огромный чешуйчатый троглодит. «Даже слишком хорошо». «Что ты говорила насчет завтрака? Там каша?» Таня качает головой. «Не совсем. Сам попробуй. Я уже поела». Я с опаской тыкаю пальцем в нечто напоминающее кусок мяса. Затем зачерпываю холодное варево, нечто среднее между кашей и салатом. Так и есть. Неизвестные травы, перемолотые до состояния крупы. Вполне съедобно. По крайней мере, живот после знакомства с трогладицкой кухней не болел. «Через час нас ожидают в Агатовом зале. Состоится аудиенция с принцессой», — сообщает Таня. «Я отхлебываю напиток и разглядываю кувшин. Красивый, изготовленный из фиолетового полудрагоценного камня. Аметист? Но разве из них делают посуду?» Затем смотрю одногруппнице в глаза, и та отводит взгляд. «Так и хочется взять ее за подбородок и приказать ответить на все мои вопросы». «Почему ты такая спокойная и рассудительная? Слишком спокойная для попаданки в другой мир. Что ты скрываешь, Танюшка? Может, знаешь, как нам выбраться отсюда? Я так понимаю, ты что-то слышал о синкретизме?» Девушка вскакивает, и я инстинктивно закрываюсь руками. Еще как начнет опять драться подушкой. «Спокойная? Спокойная? Да знал бы ты, чего мне это стоило!» Я полночи рыдала от ужаса, а еще полночи придумывала план, как нам отсюда выбраться. Мне очень-очень страшно. Так страшно, что тошнит. А еще больше давит мысль, что мы тут живем из милости траглодитов, и они могут с нами сделать все, что захотят. Пока мы, ценные пленники, будут кормить своим варевом и вежливо разговаривать. А как надоедим, бросят в темницу, закуют в цепи или сотворят что похуже». Я подсел поближе и погладил Таню по плечу. Мне тоже очень страшно. И я вдруг понял, как мне дорога наша жизнь. Студенты, надоедливые школьники, преподы-зануды. А еще я люблю заучивать алфавиты, играть в комп и смотреть аниме. Таня захихикала. «Какое аниме? Хентай? А у тебя девушка есть? Была хоть одна? Или ты нецелованный ходил по нашему филфаку «Обители благородных девиц»? Обязательно поцелую каждую девушку на нашем факультете, как только вернемся. Расскажи, откуда знаешь про синкретизм? Из лекции по философии. Надо было их посещать, а не прогуливать. Усмехнулась одногруппница. А вместо этого ты смотрел хинтай, лежа на диване и... Ладно, ладно, расскажи уже, как было. Да нечего рассказывать. Пожала плечами Татьяна. Я вообще-то не люблю капустники, студ весны и прочие общественные мероприятия. Но на дно меня все же затащили. С парнем рассталась. Так плохо было, что жить не хотелось. И вот сидим мы на чьей-то грязной кухне в пятером. Я глушу шампанское, уже вторую бутылку приканчиваю. Подружка, с которой пришли, все это время хлещет воду. Она непривычна к алкоголю. На табуретке в углу примостилась парочка, слившаяся в поцелуи. На столе выседает наша староста и вещает что-то о взносах в профсоюз. «Серьезно?» «Даже пьяная в дрова?» «Именно! Ответственная девушка!» А затем пришел он, странный, чужой, одет в мешковатый костюм, будто из 60-х годов, на голове шляпа с полями. Отобрал у меня бутылку шампанского, налил чаю. Как сейчас помню, Гиту. Крепкий получился, в голове сразу прояснилось. Обнял за плечи и сказал, что не стоит плакать о мудаке и предателе. А затем начал толковать о синкретизме, Якобы, если совмещать несовместимое или, наоборот, подходящее идеально, то можно менять реальность. Я посмеялась, конечно. Что за старая магия на новый лад? А он включил магнитофон, налил мне еще чайку и приказал взглянуть в чашку. Да, приказал. И я послушалась. В этом чужаке в шляпе была сила и власть. И я увидела город, выдолбленный в скале. И не только его. Лабиринты и замки... Дремучие леса и луга, странных существ с длинными ушами, сказочные домишки, говорящих животных и даже единорогов, да целый мир увидела. Ты вроде не девственница. Я попытался пошутить. Приручить единорога не сможешь, а вот я, может, и сгожусь. Ладно, извини. Что было дальше? Да ничего. Он предложил пойти с ним, говорил, что мне здесь не место. Он же твердил о синкретизме, умолял запомнить это слово, если вдруг передумаю. А потом, потом, проснувшись с жуткого похмелья, я убедила себя в том, что чужака в шляпе не было. Меньше пить надо. В дверь постучали. Деликатно. Даже робко, я бы сказал. На пороге стоял лот, теребивший в руках фуражку. Уж не знаю, как называются главные уборы телохранителей принцессы. «Доброе утро, господа синкретисты!» «Вас ожидает принцесса в Агатовом зале!» «Привет!» Я жестом пригласил Троглодита войти. «Объясни нам, где это?» «Я провожу, сами вы заблудитесь в подземных переходах!» Лот стоял на пороге, потупив взгляд. «Видимо, совесть гложет!» Таня вышла из комнаты, делая вид, что не замечает его. До Агатова зала идти было долго, и я успел полюбоваться стенами, украшенными сверкающими камнями в основном полудрагоценными — яшмой, аметистом, халцедоном, сердоликом, но попадались также изумруды, рубины и алмазы. Когда мы вошли в агатовый зал, у меня захватило дух. Зря Ульрика переживала, говоря о красоте своей страны. Пусть нет в ней альпийских лугов и гор Кавказа, нет ласкового моря, солнца и величественных дворцов, зато есть подземелье и его дары. Я как-то был в залах Эрмитажа, отделанных полудрагоценными камнями – малахитом, агатом, яшмой. Так вот, убранство замка Ульрики затмевало богатство и роскошь бывшей резиденции русских царей. Таня тоже была поражена и озиралась по сторонам с открытым ртом. И все же не вязалась эта красота с простой пищей, которой нас угощали. Принцесса склонилась перед нами в изящном поклоне. «Эх, неправильно!» Это же мы должны были сделать реверанс. «Приветствую дорогих гостей и уважаемых синкретистов! Как вам спалось? Вкусен ли завтрак?» «Все замечательно, спасибо», — ответил я, потирая ушибы от тяжеленной подушки. «Тогда должна сообщить, что завтра в пять утра мы выезжаем в школу синкретизма. Думаю, даже таким одаренным людям есть чему поучиться». Мы с Таней кисло переглянулись. «Есть, конечно!» Мы вообще ничего не умеем и колдуем лишь по счастливой случайности и воле богов. Вам выдадут дорожную одежду и оружие, продолжала принцесса. Вы согласны? Вопросы есть? Может отвести вас назад к озеру? Нет-нет, мы поступим в школу синкретизма и будем учиться вместе с вами, ваше Высочество! заулыбалась Таня. А оружие-то нам зачем? Потому что дороги очень опасны, и вам придется использовать меч или кинжал, чтобы постоять за себя. Принцесса улыбнулась в ответ. «Лот даст вам пару уроков фехтования, не волнуйтесь. Я же вижу, что вы пока еще владеете магией синкретизма, недостаточно хорошо, хотя и имеете большой потенциал». «Ага, разбежались. Сейчас как начнем мечом махать, всех врагов распугаем», прошептала одногруппница мне на ухо. «Вы что-то сказали, Танна? Меня Татьяной зовут или просто Таней. Неужели ваши доблестные телохранители...» Девушка кивнула на лота. «Не смогут защитить нас, или они способны только девушек насиловать?» Я дернул Таню за руку. «Нечего троглодитке знать о нашей стычке с лотом». Но Ульрика опять улыбнулась и присела в реверансе. «Телохранители принцессы должны охранять принцессу, а господа синкретисты, одаренные высшей магией, пусть решают свои проблемы самостоятельно. И позволю дать вам совет. Не стоит афишировать, что вы из другого мира». У нас не слишком любят народцев, И лучше бы вам привыкнуть к новым именам. Аль и Танна. Звучит неплохо». Я еще крепче стиснул Таню за руку. Подошел к кулерике и поклонился. «Конечно, получилось неуклюже, но я же старался. Благодарю вас, принцесса, за приют, доброту и ваши советы. Конечно же, мы завтра выезжаем вместе с вами». Улыбка Ульдрики стала еще шире, и она протянула мне чешуючатую руку, которую я, морщась, поцеловал. «До завтра, дорогие гости! По всем вопросам обращайтесь к Лоту!» Таня закатила глаза и молча вышла в коридор. Атрогладит вздохнул. «Говорил же, никто не будет вас защищать, если что случится!» «Так, может, ничего и не случится? Нечего прежде смерти помирать?» «Может, и ничего!» «Но на лесного бога надейся, а сам не плашай!» — покачал головой Лот. Затем он провел нас в гардеробную и оружейную, где мы выбрали себе странные наряды по меркам земли. Сапоги с высоченным голенищем, похожие на обувь для верховой езды, теплые кафтаны, застегивающиеся у горла, и штаны, расцветкой напоминающие камуфляж. Таня долго ругалась, пытаясь найти что-то подходящее для своей пышной груди пока я ее не пристыдил. «Хватит уже, ты же филолог!» «И что?» — Таня поджала губы. «Уж и поругаться нельзя на великом и могучем!» «Материться будешь в зале для фехтования, когда торгладит из нас дух выбьет. Ты же не дала, поэтому он грозен и зол!» Таня пожала плечами и первая пошла в зал, где стала быстро разминать кисти. «Я уже заметил, что она предпочитает нытью действия». Впрочем, наша первая тренировка оказалась не такой уж и страшной. Правда, в основном матерился я, потому что именно меня Лот выбрал грушей для битья и на мне показывал все приемы. Тане он как будто бы опасался.